ПЕСНЯ СИРЕНА СИРЕНА СИРЕНА СИРЕНА СИРЕНА СИРЕНА СИРЕНА ЧЕРЕНА ЧЕРЕЗВЫЧайная ситуация Копец кораблики приплыли. Макс, Кейт, что будем делать? Что делать? Сам в шоке. Мамочки, мне страшно. Ребята, реально страшно, тем более после того, что я видела. Да успокойся ты. Сейчас кто-нибудь придёт и всё объяснит. Ага, сейчас размечтался. Кейт, ну хватит тебе. А! Что со совещанием? Мне страшно. Почему стало почти темно? Джейн, завязывай паниковать. Лучше принеси книжку. Ну, ту, что с инструкцией, где написано, что делать в таких ситуациях. Ага, сейчас. И фонарик захвати. Хорошо. Ну, какие мысли есть насчёт чего делать, куда бежать? Макс, ну ты хоть не паникуй. Не, ну я так. Просто хотел узнать твои мысли. Мои мысли сейчас схожи с тем, что мы прочитаем в инструкции. А, понятно. Вот. Вот принесла. Молодец. Давай сюда. Так. Обязанности, э, гигиена, личное время, распорядок дня. А, вот. Чрезвычайная ситуация. Угу, первое. Брис, сигнальной команде чрезвычайная ситуация. Всем участникам проекта незамедлительно закрыться в своих комнатах. А, второе. Как а... это закрыться? Наоборот, надо на улицу, на воздух выбегать. Макс, давай дочитаем. Сама ничего не понимаю. Ребята, а может, давайте выход искать? Джейн, не умничай, о'кей? А вдруг сейчас второе. вообще Закрыть на притяжной замок туалетную комнату, вытяжку и входную дверь вашей комнаты. В противном случае вы подвергнете свою жизнь и жизнь всех участников проекта большой опасности. Третье нажать кнопку с надписью автономный режим на индивидуальной панели управления вашей системы питания. Четвёртое. Да ну на хрен. Зачем всё это? Нам на улицу надо как-то выходить. Что за бред здесь написан? Вот и я говорю. Давайте искать выход. И чем быстрее, тем лучше. Кит, ты с нами? Я и Джен сейчас пойдём искать выход. Кейт, идём. А вас не напрягает, что до сих пор за нами так никто и не пришёл? Вот именно. Может, они уже всё эвакуировались. А мы стоим тут сопли жуём. А, -а, а, мама. Кит? Нет. Я останусь. Закроюсь и выполню то, что написано в инструкции. Ну, как знаешь. Идем, Джейн. Кейт, дурочка, идем с нами. Все нормально, Джейн. Как будет, так и будет. Может, увидимся еще. Я тебе говорил, что Кейт странная какая-то. Вот почему она не пошла с нами, а? А? Ну да. И сразу про инструкцию она как-то прям уж очень подозрительно вспомнила. Да. Ну, главное нас большинство, и мы обязательно найдем этот гребаный выход. А ты знаешь, куда идти? Ну, хотя бы примерно. Джейм, не задавай дурацких вопросов. Пожалуйста. Сейчас вместе все и выясним. Хорошо. Просто честно, как-то не по себе. Да. В башке такое, что понять не могу, что вообще творится. Ладно, успокойся. Разберемся. Так, наша столовка. Смотри-ка, открыто. Ого, все пусто. Ни посуды, ни еды. Так убрали все, наверное. Так. О, смотри. Дверь. Закрыта. Интересно, а что там за дверью? Может, кухня? Ну, чисто логически, скорее всего, да. Столовая и рядом кухня. Ладно. Пойдём отсюда. Надо на второй этаж как-то. Молодые а -а -а! люди. Блин, мама, как вы напугали. Ну нельзя же так пугать. Я дико извиняюсь, э, но мне очень интересно. А что вы здесь делаете? Мы мы ищем выход. Пожалуйста, не нужно светить вашим фонариком мне в лицо. Ой. Это не очень приятно, и к тому же у меня начинают срабатывать не очень хорошие рефлексы. Да, простите. Это тоже чисто машинально. Да-да, я понимаю, понимаю. А так какой выход вы ищете в моём помещении? Простите, мы не знали, что это ваше. А можно вопрос? Да, Макс, слушаю тебя. О, вы знаете, как меня зовут? Приятно. А как же тебя не знать? И тебя красавица. Я тоже знаю, как зовут. Да. Мне очень приятно. Ну, а как нам к вам обращаться? Всё просто. Я Соломон, и на этом объекте я кок. Простите. Вы повар Соломон. Я правильно понял? Именно так. А, так вот, кто готовит нам все вкусняшки и деликатесы? Да, это тоже именно так. Но сейчас это не имеет никакого значения, поскольку меня интересует один вопрос. Почему вы находитесь здесь, а не в своих кубиках? Понимаете, в чём дело, Саламон? Нам показалось как-то странным то, что написано в наших инструкциях. Вот мы и решили, скажем так, кое-что уточнить. Э-э Что же такого странного вы обнаружили в своих книжечках? Ну как? Обычно при разных там пожарах или каких-то чрезвычайных ситуациях всех эвакуируют на улицу. И там уже люди себя чувствуют в безопасности. Да, а здесь наоборот. Рекомендуют закрыться в своих комнатах, сидеть и ждать у моря погоды. Все верно, но... Каждое слово, каждая запятая в инструкции на своём месте. Но ну, о чего ждать-то? Не проще было бы по указателям. Как это обычно бывает, если гаснет свет. Найти дорогу к выходу из здания и затем попасть на улицу. Ага. Простите, может, я чего-то не допонимаю, но как вы думаете? Где мы, по-вашему, находимся? В смысле где? Я не совсем... А где мы сейчас? Как, как это где? В офисе? В специальном помещении, куда мы пришли неделю назад? Или вы это не вы, а мы снова что-то выпили, и сейчас начался новый сеанс? Вы это имеете в виду? Да, так... Точно, я поняла, всё сходится. Макс, точно. Иначе бы нас уже давно эвакуировали. Ха. Короче, мы снова во сне. Соломон, а вы это вы или вы так, это... Кейт? Да, так. Они почти готовы. Простите, что вы сейчас сказали? А? Нет, нет, ничего. Я так сам с собой. А, скажите, вас не удивляет, что во всём здании, ну, как вы говорите, нет ни окон, ни балконов, ни дверей с выходом на улицу? Вот и да. Это вы правильно заметили, Соломон. Мне показалось это странным. Ну, Но... Но, возможно, это необходимо из-за специальных условий, в которых мы находимся. Хотя, если честно, я бы вот прям сейчас вышел на свежий воздух. Кстати, да. Я бы тоже, если это возможно. Простите, а что смешного мы сказали? Что смешного? Ребята, вы такие смешные. Да. Вы что, правда, не понимаете, где мы сейчас? Не понимаете? Нет? Макс, мне чего-то не по себе. Вы под водой. Над нами сто тридцать ярдов воды! Что? Воды? Мы под водой? Мама! Мне страшно. Быстро все по своим кобрикам. Бегом. Марш. А -а -а. А -а -а. Мамочка, мамочка, Макс, куда бежать? А! -а, -а. В комнаты. Жень, в наши комнаты. А -а -а. Мамочка. Кейт. Кейт, ты слышишь? Открывай! Открывай, Кейт! Мы не шутим! Кейт! Открывай быстрее! Кейт, мы под водой, Кейт! Слышишь? Мы узнали, что мы под водой! Открывай, Кейт! Кейт! Кейт, ты слышишь? Кейт! Открывай, Кейт! Мы не шутим! Гейт. Это серьёзно. Мы под водой! Кейт! Мамочки, Кейт! Кейт, открывай же, блин, Кейт! Кейт, мы в опасности! Мы под водой! Да открой же ты Кейт! Правда, Кейт! Нам Слом он только что об этом рассказал. Кейт! Да скрывай ты! И давай что ты думать? Кейт! Надо срочно поговорить. Открой нам дверь! Слышишь, Кейт? Да ну на хрен! Что за Что за дела? Вещь, Гейта, открывай дверь, слышишь? Кейт, открывай! Гадина, открывай! Мы все в заднице, Кейт! Слышишь? Мы в полной заднице! Макс, как до нее достучаться? Кейт, открывай! Ясно, зоно! Да? Берем по своим купликам! Блин, а не ломиться, Кейт! Да иду уже, иду! Тоже мне. Туристы. Что? Надо срочно поговорить. Что случилось? Я ничего не слышу! Блин! Никак не открывается! Что случилось? Я ничего не слышу! Ребята, это вы? Что случилось? Джейм! Макс! Макс! Что случилось? Я иду уже. Иду. Погоня. Горе. Ребят. Ребята. Ребята, ребята, это вы? Эй, что происходит? Вы где? Что это было? Макс? Макс! Макс, ты в порядке? Ты в комнате? Макс! Макс! Джейм. Джейм, меня слышишь? Джейм. Ребята, вы в комнатах? Да что за нахер происходит? Нет, нет, искать я вас не буду. В каждую по комнатам, значит, по комнатам. Надеюсь, завтра увидимся. только на fabula nova.ru Его сам истории в объёмном звуке.